Корчится, извивается, как больное животное. Хлопают ее страницы. Ветер обдирает слова, Истекающие слюной черной кровью. Это течет у него изо рта. Он хрипит. Ему больно. Ему чудится, будто он говорит, Зовет, называет. Ничего этого нет. Он хрипит. Извергает слюну, рвоту, черную вязкую кровь. Он снова переворачивается на спину, задыхаясь, пытаясь держать глаза открытыми. Ночь. Пожирает ночь. Лужайка тихонько кружится. Большая карусель деревьев и животных, что везут на себе безумных детей, Фантастические силуэты. К ледяному поту примешивается другая вода, На сей раз жгучая. Слезы. И вот старый человек, Золотая ночь, волчья пасть, Плача зовет свою бабушку. «Виталия, Виталия!» Шепчет он, как будто одно лишь это старинное имя не умерло, не поддалось забвению. Оно тут, это имя, совсем близкое, теплое, родное. Оно отвечает, «Я здесь, спи, спи спокойно», и укрывает его золотистой тенью. И из-под его затылка Как раз в том самом месте, где он рыл, кусал землю у подножия скалистого выступа, выступила вода — светлая, прохладная вода, которая омыла его голову, омыла лицо, освежила рот. Спи, спи, родненький, спи, мой маленький, повторяет голос Светалии. В тот же час, когда на лужайке леса мертвого эха из-под головы Виктора Фландрена Пиньеля по прозвищу «Золотая ночь, волчья пасть» забил источник, там, на верхней ферме, Полина произвела на свет своего второго ребенка. Это был мальчик. Красивый мальчик, полный жизни и сил, со всклокоченными волосами цвета меда, и янтаря. Он издал протяжный крик, подобный звуку трубы, и весело задрыгал ручками и ножками в воздухе, когда его поднял отец, словно заранее отметая от себя все мрачные тени прошлого. Ему дали имя Шарль Виктор. Он был самым младшим в роду Пеньелий, Первым послевоенным ребенком. Ребенком, родившимся после всех на свете войн. Тем, на ком закрывалась книга ночей. Книга имен и криков. Но книга закрывается не для того, чтобы закончиться, умолкнуть. Последнего слова не существует. Не бывает последнего имени, последнего крика. Книга просто перевернулась. И теперь ее нужно будет листать в обратном порядке, до первой страницы, а потом начать сначала, только с другими именами, с другими лицами. Шарль Виктор Пиньель, тот, кого позже назовут «Янтарной ночью», Родился, чтобы в свой черед бороться в ночи. В полуночи ночи. Конец озвученной книги. Читала Галина Розинова.